как подкинул в постель карсиканцу одну из своих бывших любовниц, креолку Жозефину Богарне. Дюма, проведя несколько месяцев в альпийской армии, перешел в части Бонапарта, к этому времени офранцузившего свою фамилию, выбросив из нее Хотя Дюма и его товарищам едва перевалило за тридцать, они считали себя старыми служаками, и им казалось оскорбительным попасть под начало желторотого юнца двадцати лет отроду. Но сразу же по прибытии в Италию, Бонапарт сумел умом и авторитетом подчинить себе этих бравых вояк. Презирая людей, он относился ко всем безразличия как к вещам, а не как к существам себе подобным. Деспот по природе, он окружал себя только людьми раболепными — Он наделял славой лишь тех генералов, которым она была не по плечу. Честный Дюма не внушал ему опасений. Поэтому, когда тот в октябре 1796 года прибыл в Милан, Бонапарт и в особенности Жозефина, как уроженка Мартиники, любившая все, что напоминало ей о родных островах, оказали ему самый теплый прием. К тому же главнокомандующему были нужны такие люди, как Дюма. Несмотря на обильный урожай побед, Бонапарт чувствовал себя неуверенно. Директория скупилась на деньги и людей, итальянская армия была измотана, а Дюма один стоил целого эскадрона. Его легендарные подвиги могут показаться невероятными, но, тем не менее, они не вымышлены. из Испитим Бонапарта мы узнаем, что генерал Дюма лично отбил шесть знамен учисленно превосходящего противника. Что умело допросив шпиона, он выведал планы австрийцев что под мантуей он остановил армию Вурмзера. В этом бою он дважды менял подстреленных под ним коней. Подобно героям Гомера, героя итальянской компании, не были свободны от чувства соперничества. Время от времени какой-нибудь новый Ахил в трехцветной перевязи удалялся в свой шатер. Всякий раз, когда Дюма почитал себя обиженным, он грозил подать в отставку. Однако Бонапарт хорошо знал, что его легко умиротворить, поручив ему опасное дело. Для этого богатыря было настоящим счастьем очутиться одному в толпе врагов, победить их силой и ловкостью и остаться хозяином поля. Если бой велся за правое дело, господин «Человеколюбец» убивал, не испытывая угрозений совести. В его отваге был какой-то вызов. «Да, я цветной, — казалось, — говорил он. — Это так». Я этим горжусь, и в то же время он стремился во всем быть первым. Генерал Тибо, служивший с ним, оставил нам такой его портрет. Под началом Массена служил еще один дивизионный генерал Мулад по фамилии Дюма, человек весьма способный и, кроме того, один из самых смелых, самых сильных и самых ловких людей мною виденных. Он пользовался необычайной популярностью в армии. Все только и говорили, что о его рыцарской отваге и невероятной физической силе. И все же, несмотря на его храбрость и на все его заслуги, из бедняги Дюма, которого можно было назвать лучшим солдатом своего времени, генерала не получилось. Дюма и вправду скорее слыл хорошим рубакой, чем искусным стратегом, но Бонапарт нуждался только в рубаках. Стратегию он брал на себя. Ознакомившись с подлинными мемуарами свидетелей, убеждаешься в том, что знаменитое дело при Клаузене отнюдь не выдумка. Генерал у на Бриксонский мост действительно задержал в одиночку целый эскадрон. Мост был очень узким, и на Дюма могли наступать одновременно не больше двух-трех человек. Едва они приближались, он разил их одного за другим. Сам он был трижды ранен, плащи его в семи местах пробили пули, но наступление врага он остановил. После такого подвига солдаты готовы были идти за ним хоть на край света. Австрийцы прозвали его «Черным дьяволом». Генерал Жубер, его друг и начальник, почитал его новым боярдом. Но Александр Бартье. Офицер генерального штаба и правая рука Бонапарта, относившийся с неприязнью к боевым генералам, всячески старался опорочить черного дьявола перед главнокомандующим. И тот некоторое время отказывался признать заслуги героя. И вновь вскипел гнев Ахила. Однако после того, как Дюма совершил столько подвигов, Бонапарт сказал однажды Жуберу...